Цвет полыни. Глава 1. Кровать стояла у окна, и с 5 утра мой сон нарушали радостные чириканье птиц. Обычно, повалявшись еще 15 минут, я вставала и готовила себе травяной чай. Стараясь изо всех сил не издавать лишних звуков столь ранним утром, я снова уронила чайную ложку. Доставая свои травы, я с особой осторожностью закрыла дверцу шкафчика, так как назло скрипнуло и одна из соседок по комнате недовольно вздохнула, театрально отвернувшись к стене. Я вышла в коридор студенческого общежития и побрела к его самой дальней двери. Ароматы чайной розы и цедры залили просторную общую кухню, как только кипяток коснулся сморщенных листьев. Я подошла к окну и приоткрыла форточку. Утренняя прохлада ворвалась в комнату, принеся с собой запах первого весеннего цвета. Эти белые цветы, украсившие голые ветки деревьев, имели невероятную способность преображать унылый пейзаж сошедшего снега. Черная грязь на их фоне покореженного асфальта и между серыми зданиями казалось теперь не такой уж черной. А ничем не примечательный пейзаж с наступлением весны приобретал новые краски. Я поступила в институт и собиралась по его окончании получить диплом фармацевта. Моя бабушка лечила людей без этих знаний. Но для меня подобный шаг имел не меньшее значение, чем учеба колдовству и врачеванию в деревне. Мир не стоит на месте, и по сей день я убеждена, что, чтобы получить достоверную картину, необходимо объединить все доступные человеку знания. Настало время, когда неверно полагаться исключительно на науку либо же довериться старинным магическим рецептам. Самая верная истина приходит, когда эти два знания объединяются, накладываются друг на друга. Словно куски тонкой кальки с узорами, они неожиданно дают новый и более совершенный код. Удивительный шифр, безошибочно дающий понять, как излечить тело и душу. Мой порыв поддержала вся семья, а бабушка более всех остальных казалась приятно взволнованной. За нее, честно говоря, я беспокоилась, но от чего то мои ожидания совсем не оправдались. Она, напротив, услышав вести, расплылась в улыбке и радостно обняла меня. Во время окончания школы мы уже работали с ней на равных, по крайней мере, мне так казалось. Я составила три важных рецепта, один из которых предпочла держать в тайне, зная, что скоро он мне сильно пригодится». «Не спится тебе», — послышался хриплый голос. Я обернулась и увидела Лену с перевязанным горлом. «Опять болеешь?» «У нас бродит вирус по комнате. Одна выздоровеет, и тут же заболевает другая», — подкашливая объяснила она. Я еду в деревню на этих выходных. Могу привезти вам всем хороший отвар. Предложила я. Помнится уже не в первый раз. Куда и невысокая девушка в байковом халате с выкрашенными в бледно-желтый цвет тонкими волосами сняла чайник с плиты. Заливая сухой кофе в свою кружку с розами, она, не поднимая глаз, сухо ответила. Нет, спасибо. Я на антибиотиках. Но антибиотики не убивают, Ви. Спасибо, Кира, мы как-нибудь сами разберемся. Оборвала она меня. Я никогда не скрывала, чем занимаюсь. Все были в курсе дела. Но мало кто принимал от меня помощь. Еще меньше сокурсников обращались ко мне сами. Не могу сказать, что я сильно страдала от этого. Каждый из нас сам в ответе за свою жизнь. Тот, кто считает единственный путь правильным, никогда не пройдет по другим дорогам. Вполне возможно, более солнечным и менее каменистым. Четыре года спустя я снова начала ощущать присутствие колдуна в одном со мной пространстве. Отучившись восемь месяцев в медицинском институте, я полностью погрузилась в новый для себя мир — мир студенчества. Я забыла о многом в этих стенах, однако, как оказалось, ненадолго. Началось все неделю назад. Переходя из одного корпуса в другой, я пробиралась сквозь толпу встречного потока студентов и наткнулась на знакомый взгляд серых глаз. Тотчас обернувшись, я не смогла определить, кому этот взгляд принадлежит. Сердце забилось в бешеном ритме непонимания. Я знала эти ощущения не понаслышке. Ошибка? Возможно, но только не касательно этого человека. С того момента, словно находясь в постоянном поиске, я принялась жадно изучать всех и каждого. Одна мысль, что колдун может быть в этом мире кем угодно и находиться со мной в непосредственной близости, засела тугой занозой. Порой я чувствовала его где-то совсем близко. Порой ощущала его присутствие буквально своей кожей, словно она принадлежит земноводным. Поначалу все происходящее окрыляло. Влюбленность манила и звала разгадать эту тайну. Тайну длиной в несколько лет. Время шло, а поиски изнуряли. «Всего лишь неделя», — улыбаясь, — скажет любой. Мне же, казалось, прошла целая вечность. Елена столкнулась в дверях со своей соседкой по комнате. Та поспешила пропустить напористую Лену, виновато опустив глаза. Я не знала имени этой девушки, а может, просто забыла. Она была довольно неприметной и крайне редко попадалась на глаза. Круглолицая, в крупных очках, она нарочно отвела взгляд, чтобы не здороваться. «Скрытные люди внутри непременно что-то скрывают. Или кого-то», — отозвались в голове слова бабушки. Такое определение больше подходило Джеймсу Бонду, но точно не этой особе. «Все, что она могла скрывать, — это вторую пару очков под первой», — пронеслось в голове. От этой мысли я непроизвольно усмехнулась и отвернулась к окну. «Какая прекрасная весна!» Подобно человеческой душе, она местами грязная, но неизменно красивая в период своего расцвета. Если смешать пару редких трав с лепестками мака и семенами амброзии, можно получить настой, который поможет мне перестать чувствовать присутствие колдуна. Я забуду его, забуду навсегда так, словно никогда не было. Я назвала этот рецепт «Эликсир от любовных мук». Надо отметить, что состав был экспериментальным и помогал исключительно в теории. На практике мне еще предстояло его опробовать. Была ли я готова забыть колдуна? Скорее, да, чем нет. Эти чувства тяготили меня еще с того момента, когда я первый раз проникла в его мир. С тех пор я перестала быть свободной. Временами мне нравилась эта невидимая связь, но со временем шелковый шнурок превратился в толстую веревку. Она уже не ласкала мою шею, а, напротив, натирала на ней мозоли. Сейчас я первый раз почувствовала, как она петлей стянула мне горло. Мне захотелось снять ее раз и навсегда снова обретя сладкое чувство свободы. «У меня были все ингредиенты, кроме семян амброзии». «Что ты ищешь?» — спросит бабушка, если застанет меня в погребе. «Эм, да так, ничего особенного». «Ну-ка, дай-ка посмотреть, что это тут у тебя? Ох ты, да это же семена амброзии. И зачем они тебе?» Стоит отметить, они активно используются в снадобье их подавления воли. «Эм, понимаешь, бабуля, я желаю забыть свою любовь. я разработала зелье Оно намного сильнее того пшеничного настоя, что записан в нашей колдовской книге и больше напоминает брашку. Даже не знаю, что ее заинтересует больше, новый состав или объект моей влюбленности. Но она непременно постарается узнать и то, и другое. И кто он? А главное, почему ты хочешь забыть его? Ты молода и вольна любить кого захочешь. Четыре года назад я нашла щепку от дома колдуна. Не сказав тебе ни единого слова, я отправилась в его мир, где попала под чары любви. Я была там дважды, пока колдун хитростью не отправил меня обратно, снабдив по дороге ложными надеждами. Теперь я ощутила его рядом в реальном мире. Не сумев найти и не имея достаточной терпения, я решила раз и навсегда избавиться от своих любовных мук. Стоячие овации мне гарантированы, а потом она убьет меня. Но хуже всего даже не это. После такого признания, думаю, она навсегда потеряет ко мне доверие. И хоть у нее самой было предостаточно секретов от меня, Это не ставило нас в одинаковое положение. Я все еще была ее внучка, девочка, которой она доверяла как самой себе. Перед глазами вспыхнул огонь, и острые углы бумаги, почернев, мгновенно свернулись. «Что это?» «Письмо», — немногословно ответила бабушка. «От кого?» — машинально поинтересовалась я. «От тебя». Лишь спустя время я снова заговорила, уложив этот короткий диалог в своей голове. «И когда я тебе его успела написать?» «Когда ты меня переросла?» «В профессиональном плане?» Она усмехнулась и кивая ответила. «И в этом плане тоже». Мало того, что я не понимала, когда и как могла написать такое письмо своей бабушке, так еще и стала беспокоиться за свою старушку. «Но если я его тебе написала, то, возможно, нет ничего страшного, если б я его прочла. Если ты узнаешь свое будущее, ты никогда не сможешь стать той, кем стала». «Почему?» Эта фраза звучала красиво, но все еще недостаточно убедительно. «Предсказать будущее легко. Труднее всего воплотить его после правдивого предсказания. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», — как на духу призналась я. «Тогда представь, что ты стоишь на первой ступеньке длинной лестницы. Ты мечтаешь когда-нибудь оказаться там, наверху, на последней ее ступени, но ты не знаешь, сможешь ли добраться туда». Хватит ли тебе силы, знаний терпения, упорства, трудолюбия и веры в себя? Ты взываешь к Оракулу, и до твоего уха он доносит такие желанные слова, что в назначенный день и час ты будешь стоять там, на самой вершине. Как ты думаешь, что произойдет дальше? Что произойдет, задумалась я, представляя совершенно реальную ситуацию. Я очень обрадуюсь, что смогу пройти эту лестницу, то есть смогу подняться по ней. Наверное, это придаст мне больше сил ждать. Ждать! Жадно уцепилась бабушка за это слово. Вот именно, ты станешь ждать. И когда наступит назначенный день и час быть на самой верхней ступени, ты обнаружишь себя лишь на середине пути. Но почему? Потому что растратила половину сил на ожидание того, что непременно должно случиться. А может, уверенная в своем успехе не приложила достаточно усилий. В любом случае, после предсказания твоя конечная точка необратимо изменится, и ты уже никогда не станешь той, кем могла бы стать до этого пророчества. Хм, это интересно. Я поняла. Но если жизнь так многовариантна, то я могу быть счастлива также и на других ступенях? Да, можешь. Но лично я не хочу, чтобы тот человек, который принес это письмо и спас тебя этой зимой от рака, изменился. Я хочу, чтобы он остался тем, кем смог стать там, в будущем. Чай был допит, и я резко отвернулась от окна, переполненная нахлынувшими воспоминаниями. В ту же секунду меня парализовал ужас. Кожа застенчивой девушки показалась мне странного серо-голубого цвета. Проморгавшись, я с облегчением поняла, что видение прошло. Соседка Елены заметила мой ступор и, вопреки своим правилам, в упор уставилась на меня. Стараясь не выдать себя, я молча вышла в коридор. «Что это было?» Вполне могла сказаться моя усталость от погони за колдуном или обычный перепад освещения. Я всегда была приветливой и общительной. Что со мной стало? Невольно пронеслось в голове, и я остановилась. Бабушка старалась скрыть от меня письмо из будущего, чтоб я не изменилась со временем. Однако тот разговор навсегда поселил во мне страх, что я изменюсь, отойду от своих убеждений. И порой это изнуряло даже больше, чем мысли о неразделенной любви. Я резко развернулась и сделала шаг обратно в кухню. «Я Кира», — вытянув правую руку, представилась я ошарашенной девушке. «Ульяна», — прерывисто произнесла она, аккуратно сжимая мою ладонь. «Будем знакомы. Я живу в 31-й с Мариной и Олей. Мы с фармацевтического». «Я будущий патологоанатом». «Что ж, теперь все встало на свои места. У них там все на кафедре, не особо разговорчивые». «Считаю наше знакомство не случайным и взаимовыгодным», — позитивно заключила я. «Всегда обращайся, если что». Ее глаза значительно увеличились в этих очках, и, помолчав еще некоторое время в полном оцепенении, она вдруг расплылась в довольно приятной улыбке и произнесла, «Да, да, спасибо, ты тоже». Я была довольна с собой, возвращаясь к прежней Кире. Раньше я была другой, более открытой и дружелюбной. Я не могла разобраться толком, что именно меня меняло. Может, поиски колдуна, может, непростые отношения с сокурсниками. Вполне возможно, тяготила и непростая учеба, и жизнь в одной комнате, по сути, с посторонними мне людьми. А может, все это вместе. Весна звала к переменам, и я была готова к ним. Всю неделю стояла солнечная погода. Лишь изредка по небу проплывали пышные кучевые облака. И только здесь, над этим полем, снова нависли тяжелые грозовые тучи. Я помню каждый шаг, сделанный между высокими колосьями этих пшеничных полей. Сейчас они чернели вспаханными буграми но все равно неизменно напоминали о нашем походе. Мы возвращали ведьме подброшенный ею вишневый пирог. Баба Маша съела с него всего одну вишенку, из-за которой нам пришлось отправиться в нелегкое путешествие. Я помнила эту историю слишком хорошо. Она напоминала мне о силе веры в добро, о том, как важно контролировать свой страх, что способен убить быстрее любой магией. Мой автомобиль завелся не с первого раза. Я планировала сегодня показать свою копейку дяде Толе. Перед учебой в институте бабушка вызвала меня в деревню. Это было в конце августа, и я была рада снова оказаться среди цветущих полей, слегка желтеющих деревьев и темных грозовых туч над безупречно ровными золотыми полями. Тем вечером закат был бесподобен. Солнце утопало в ярком поле люпинов, отражая его нежные пятна бирюзы над горизонтом. Я сидела на своей любимой кушетке, согретая закатом и травяным чаем. «Кира, мы с дедушкой хотим что-то подарить тебе». Она протянула мне маленькую самодельную коробочку. Я никогда не ждала от них подарков. Да и от мамы тоже. Мы не относились к обеспеченным семьям, и жизнь редко баловала нас излишествами. Однако с самого детства мне были привиты правильные ценности, искренние знаки внимания превращали меня в абсолютно счастливого ребенка. Никто не жалел для меня своего времени, внимания и любви, поэтому другие символы любви и заботы, такие как подарки, бесспорно теряли свой вес и значение. «Что это?» — искренне удивилась я. «Открой!» — предложил дедушка. В коробочке лежали ключи от автомобиля. Радость мигом сменилась тревогой. Не ограничили ли они себя в чем-то? «Не переживай, тут и мама доложила, и дед поле наконец продал». «Вы продали дедушкино поле? Но это же его родовая земля». «Моя земля здесь. Я прожил всю жизнь в этом доме. Мой род — это ты». Так что ни рода, ни земли я не лишился. И видеть тебя чаще при любой возможности — это то, чего мы больше всего хотим с бабушкой». Я заплакала. машин не новая, но Анатолий заверил, что хорошая. Вместе с ним выбирали. Приезжай к нам, дочка, как только сердце позовет». Мы обняли друг друга. Три месяца я совмещала учебу с автошколой. Было сложно, и мне даже порой казалось, я никогда не смогу водить автомобиль. Но, как и все человеческие навыки, уже через месяц тревог и потения на перекрестках я начала водить сама. К весне я уже ездила без переживаний, начиная получать от процесса удовольствие. Автомобиль дарил необыкновенную свободу. В любой момент я могла унести себя куда хотела — на берег озера, в обитель высоченных сосен, к бабушке в деревню. Если пары начинались позже, то я просто садилась за руль и уже через 60 километров была у них. В доме бабушки всегда было столько энергии, что мне хватало поспать всего 4 часа. На рассвете я была бодра и полна сил, помогая ей с отварами, обрядами и заговорами. От деревни в 30 километрах по прямой в другом городе жила моя мама. Иногда, бывало, она приезжала к нам на последнем автобусе, а бывало, мы ехали к ней все вместе на моем авто. «Опять зажигание барахлит», — пожаловалась я с порога. «Покажу ее дяде Толе завтра утром». «А ты с ней разговариваешь?» загадочно поинтересовалась бабушка. «С кем?» «Со своей машиной!» Я замерла в задумчивой позе. Это было странно. Мы говорили с травами, и деревьями и даже ритуальными камнями. Но я никогда всерьез не задумывалась поговорить со своим автомобилем. «Но это техника. В ней все работает по своим законам. Как я могу повлиять на микротрещину в шланге, на уровень масла или заряд аккумулятора?» Представь, резина — это та же кожа. Если питать ее энергией и силой, то она останется эластичной дольше. А если повысить энергоемкость масла, то оно будет медленнее сгорать, давая больше мощи. Ну а зарядить аккумулятор, так это вообще для тебя должно быть проще простого. Что-то в этом определенно было. Однако мне все еще сложно перенастроить себя на энергомеханика. Куда проще было показать машину дяде Толе. Вдруг... Бабушка отклонилась в сторону и посмотрела на меня отрешенным взглядом, словно сканировала мои невидимые глазу оболочки. «Что ты видишь?» — забеспокоилась я. «Наши оболочки вполне себе способны выдать любовь, к примеру, и тогда мне будет труднее скрыть, зачем я сюда приехала в этот раз». «А ну-ка принеси мне кое-что из погреба», — задумчиво протянула она. Я с облегчением выдохнула. Если бы это было розовое-алое свечение, обрамляющее голову и сердце, то ей бы не понадобилось проводить ритуалы, она бы так все поняла. «Принеси мне цвет полыни и черный кристалл». Это было интересно, я не знала ритуалы с их участием, и в моем животе снова расползлась прохлада. Такое приятное и волнительное ожидание чуда. По узкой деревянной лестнице я спустилась в тесное пространство. Приятный запах трав наполнил легкие. Это было время сбора многих соцветий, и бабушка не высушивала их перед жарким летом, а просто оставляла аккуратные венички висеть под потолком. Черный кристалл оказался крупным и тяжелым. Ища среди бутылочек цвет полыни, мой взгляд наткнулся на семена амброзии. Минута колебаний, и их горсть оказалась у меня в кармане. Я схватила бутылочку с цветом полыни и вылезла из погреба. На столе стояло пять абсолютно черных свечей. Между ними мелом бабушка нарисовала пентаграмму. Посередине символа был аккуратно помещен черный кристалл. Главным правилом при ритуалах было не разговаривать, и бабушка, высыпав желтую легколетучую пыльцу на салфетку, дала мне знак ее вдохнуть. Я колебалась, ведь это сильнейший аллерген. Но после повторного ее настойчивого кивка я все же вздохнула. Тотчас в горле запершила и странной болью отдалось в затылке. Чуть отойдя от шока... Я увидела, как бабушка приказывает мне поднести растопыренную ладонь к свечам. Ритуал начинал походить на пытки, но я послушалась и поднесла. В ту же секунду все свечи, как по команде, погасли. Я открыла рот, как рыба, в попытке что-то произнести, но все же дождалась, пока первый заговорит бабушка. «Ты знаешь, что это был за обряд?» «Нет, я не знаю обрядов с цветом полыни», — призналась я. «Это обряд на мертвеца». И он ясно показал, что рядом с тобой мертвец.